Нелегальный эмигрант Очень даже может статься, что когда-нибудь система предполетной безопасности станет абсолютной И никто, даже самый изощренный в своих джихадовско-шизофренических придумках талиб Не сможет протащить на борт самолета и грамма пластиковой взрывчатки Однако лучшим оружием такого талиба была и всегда будет неожиданность Сохранять постоянную, непритупленную бдительность невозможно, а вот лелеять злой умысел можно годами, особенно, если это угодно Аллаху, Господу миров, создавшему мусульман и облагодетельствовавшему их джихадом на своем прямом пути. Странные и непостижимые люди эти мусульмане. Они воинственны, они бескомпромиссны, они честны, и, возможно, от этой прямолинейности Происходят все их комплексы, которые, к сожалению, становятся проблемами и всех остальных То есть не мусульман, без их на то желания Я от чего-то понимаю мусульман, как понимаю гопоту из спальных районов мегаполиса Между ними есть явное сходство И те, и другие не хотят считаться отверженными Стремятся повысить свой социальный статус, но, не зная точно, как им это сделать, прибегают к агрессии Со временем идея повышения статуса забывается, а агрессия остается Заменив собой кодекс поведения огромной людской лавины Которая в одночасье может смести все на своем пути И сметет, когда наступит день X. И вот, когда он наступит, милые дворники вместо метел достанут большие ножи пчаки Которыми они в естественной своей среде обитания режут кротких баранов И пойдут резать своих врагов Кротких, наивных и спящих Верящих в демократию Верящих в братство всех людей Вне зависимости от веры исповедания и цвета кожи В крепкой руке потомка Чингисхана Пчак способен снять с шеи человеческую голову на раз Так что долго мучиться не придется Это будет вторая Варфоломеевская ночь И несчастные гугеноты, если таковые еще остались Падут вместе с католиками и всеми, кто составлял когда-то народ Нечтящий заветы Магомета Почему-то эти мысли особенно остро пронзают мой воспаленный мозг именно в Америке. Быть может, от того, что она собрала в себе все известные в мире противоречия и наполнила этим содержимым свою конституцию? Бог знает. Но я, раздвигая оставшиеся до дня Х годы, предвижу, что начнется этот день именно отсюда, из Америки. И уже потом сходом солнца пройдет по всей земле И ничего уже не будет, ни слез, ни страданий, ни войн Все распри закончатся Ибо для них не останется религиозной почвы Инкубатора всех войн и раздоров Тогда, наконец, люди получат единого Бога И земля превратится в рай Кущи, в котором вырастут на крови жертв принесенных во имя истинного благоденствия для достойных остаться в живых. А пока день X не наступил, самое разумное — не искушать судьбу и не проверять, насколько более совершенной стала система предполетной безопасности. Самое разумное – это обратиться к братьям-мусульманам и с их помощью исчезнуть со своим бесценным грузом. Исчезнуть же мне можно было лишь двумя путями – воздушным или морским. Воздух, судя по всему, был для меня заказан, а вот на море открывались широкие перспективы». Аравийское судно «Бушра» с портом приписки в Джидде и его капитан, милейший Санжар Аль-Зия, иранец, приняли меня на борт чернильной сентябрьской ночью, упакованного в сорокафутовый контейнер вместе с экскаватором «Катерпиллар». Экскаватор собирался плыть по морям в частично разобранном виде. От него ошеломляюще пахло машинным маслом и новой резиной – Я задыхался в его обществе, и если бы меня вовремя не извлекли из контейнера, то эту историю, а заодно и мою жизнь можно было бы, наконец, завершить диагнозом «задохнулся от избытка впечатлений в компании траншейного экскаватора». Как там в обыкновенном чуде? Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Волшебно мне стало на палубе. Воздух свободы! Не то и далеко позади женской статуи, а настоящий морской свободы. Пусть и ограниченный пока границами бушры, нефти наливного танкера, доставившего тысячи тонн нефти для прожорливых американских двигателей внутреннего сгорания, и сейчас порожняком бегущего по волнам, не хуже яхты под алыми парусами. Санжар дружески похлопал меня по плечу, Приветливо улыбнулся и со смешным птичьим восточным акцентом заявил по-русски. «Счастливчик!» «Это как поглядеть», — машинально ответил я, не ожидавший встретить владеющего русским капитана. «А можно дурацкий вопрос?» «Выучил в детстве!» Он улыбался, и лишь глаза его оставались напряженными, демонстрируя постоянную готовность мозга к молниеносному анализу и действию. — Папа заставил. — Он у вас учился. — На военного? — зачем-то спросил я. Санжар улыбнулся еще шире и ничего не ответил. — Правильно. Зачем отвечать на глупые прямолинейные вопросы? Прямолинейность равна бестактности, а восточные мудрости воспитания учат не замечать бестактности гостя. На Бушеремне отвели каюту на самой верхней палубе. Аскезу обстановки с лихвой компенсировал вид из двух больших квадратных иллюминаторов. Санжар попросил без особенной нужды из каюты не выходить, о разумных потребностях сообщать ему по внутреннему телефону и соблюдать противопожарные меры. Выражалось их соблюдение в том, что курить нужно было при задраенных иллюминаторах, тщательно тушить окурок в банке с водой и не пускать солнечных зайчиков. Признаться, когда я услышал от него насчет этих самых зайчиков, то настолько озадачился, что не постеснялся переспросить, не ошибся ли он. «Часы, очки — все, что отражает солнечный цвет», — пояснил Санжар. «Высунешься в окно, блеснешь — Увидеть спутник, сфотографирует тебя. Зачем? Я все еще не понимал. Всегда фотографируют все танкеры. Обязательно. Американский шпион прямо из космоса. Получаются фотографии такого качества, что при увеличении можно на твоих часах рассмотреть секундную стрелка. Санджар прибавил какое-то арабское словечко. Видимо, крепкое ругательство. Я в ответ плюнул матерком и снял с запястья часы. — В конце концов, чем черт не шутит? — сказала монашка, надевая на свечку презерватив.